испытали бы этот заряд на себе. Информация советской госбезопасности для политического руководства СССР на возможность создания в агрессивно настроенных государствах оружия нового типа привело к последующей организации изготовления отечественной атомной бомбы. Это стало результатом предвидения научно-технической разведкой появления оружия нового типа и сбора первичной информации о конкретных работах над ядерным оружием в Англии. Работа разведки над масштабной операцией «Энормос» по проникновению в секреты создания атомного оружия на Западе стала вершиной разведывательного мастерства советской разведки. И был негласный девиз Барковского в практической работе при создании агентурной сети в Англии и в последующем «Знать, предвидеть, упреждать». Но как тут не отметить особо, именно взятие на вооружение этой триады наступательной тактики в работе разведчиков научно-технической разведки послужило прологом грандиозному успеху разведки, советской науки и инженерной мысли еще задолго до официального признания в верхах стратегической важности, реальной возможности и необходимости конкретных работ над созданием отечественной атомной бомбы. Если идеолог НТР Квасников стоял у руля управления этой судьбоносной для его разведки триадой, то Барковский, возможно, подсознательно реализовывал эту триаду на практике. Итак, почему разведчики группы НТР в системе госбезопасности проявили инициативный интерес к исследованиям по ядерной физике и разглядели в них угрозу появления атомной бомбы? Владимир Борисович Барковский один из ярких участников проникновения в секреты создания англичанами и американцами первой атомной бомбы, многократно выступал в печати, на телевидении и в кругу ученых с сообщениями о работах советских специалистов над атомным оружием. Он говорил о степени участия в этом деле разведки и роли нашей НТР в появлении в СССР собственной отечественной атомной бомбы. Этого военно-стратегического аргумента вздерживания агрессивных намерений Запада в отношении СССР в послевоенное время. Знать, предвидеть, упреждать. Ведь еще в первые годы после революции существовала государственная установка черпать все хорошее из-за границы обеими руками, при этом имелось в виду получение не только опубликованных материалов. В 1925 году в недрах госбезопасности ОГПУ возникло специальное подразделение НТР – научно-техническая разведка, техническая. В ее обязанности входило формулировать задачи, направлять деятельность по отслеживанию и учету достижений науки и техники на Западе, а главное – намечать и проводить операции за рубежом, исходя из потребностей, направлений и темпов развития науки и техники в собственной стране. В 30-е годы у НТР имелись несомненные успехи, и о ее работе получили представление руководители страны, которым регулярно направлялись спецсообщения о наиболее ценных материалах. Так в одном из них приводился список более 50 документов по авиации, радиотехнике, химии, военному судостроению. В годы подготовки к войне с Германией НТР отслеживало развитие науки и техники, особенно в странах высокой культуры исследований в ядерной физике. Примечание автора. Учитывая, что в этой части рукописи обобщаются фактически широкие сведения, изложенные ранее, то возможны, а точнее необходимы повторы, для полноты картины, конечно. Конец примечания. Как отмечал Барковский, ставший со временем, историографом НТР, существенный прогресс физики, продвинувший далеко вперед представления о структуре атома и свойствах их ядер, послужил для НТР чем-то вроде путеводной звезды в ее намерениях проникнуть в секреты атомного оружия. И тогда, не имея указаний свыше, без запросов светил нашей науки, ибо контактов с Урановой комиссией Академии наук СССР 1940-й разведки не было, НТР в лице Квасникова приняла решение начать работу на этом направлении. Основным центром приложения усилий НТР стали Англия и США, в которых вероятнее всего следовало ожидать существенных подвижек в области создания атомного оружия. Официально считается, что первые сведения о начале работ по созданию атомной бомбы были получены разведкой и доложены берии главе госбезопасности, и председателю ГКО сталину якобы в марте 1942 года. Действительно же это случилось лишь к концу этого года, когда в Москву было доставлено около 300 секретных отчетов и материалов по проблемам исследований в области атомной энергии. Однако лондонская резидентура могла отследить важный момент в продвижении работ над проектами, в 1940-41 годах, а в сентябре 1941 года были получены первые в истории разведки достоверные сведения о том, что идея создания атомного оружия приобрела в Англии практически очертания, причем объединенный комитет начальников штабов потребовал изготовить атомную бомбу в течение двух лет. Справка о реалиях войны Большая группа английских ученых и специалистов, работавших над атомной проблемой, была направлена военно-транспортным самолетом за океан по маршруту Британские острова Новый Свет. Командир якобы имел приказ избавиться от груза в случае попытки германской авиации перехватить его самолет и попытаться принудить к посадке. «Ужасная мера», — скажет слишком щепетильный обыватель, — «но шла мировая война», и Гитлер не должен был ни при каких обстоятельствах получить доступ к информации по созданию атомной бомбы, еще и потому, что в самом Третьем Рейхе немецкие ученые активно работали над созданием собственного оружия возмездия на той же основе, и трезвомыслящий политик и военный поймет такую меру, ибо на войне как на войне. В начале 1941 года сведения докладывались осторожному Берии, который после поверхностной консультации с учеными отвергал их как немецкую дезинформацию, нацеленную на отвлечение людских и материальных ресурсов от военных усилий страны. Но вероятность появления атомного оружия не вызывала сомнений у компетентных людей. В декабре 1941 года дальновидный отечественный физик Флеров обратился в ГКО, со вторым письмом с призывом безотлагательно начать в стране работы по созданию собственного атомного оружия. Ответа он не получил. Шла битва за Москву. В феврале 1942 года в плен попал немецкий офицер, в личной записной книжке которого оказались сведения, говорящие о том, что немецкие ученые ищут способы применения атомной энергии в военных целях. В марте 1942 года, из лондонской резидентуры приходит новая обширная документальная информация по теме и снова предпринимается новая попытка НТР достучаться до наших верхов в вопросе создания на Западе нового оружия. И подготовленные на основе материалов резидентуры спецсообщения о реальности появления в недалеком будущем атомного оружия Сталину сразу доложено не было. Это случилось через полгода. А ведь в докладной записке, основанной на сообщениях Дональда Маклина, говорилось «Начато изучение вопроса использования атомной энергии урана для военных целей. Английский военный кабинет, учитывая возможность успешного разрешения этой задачи в Германии, уделяет большое внимание проблеме. В записке предлагается образовать при ГКО полномочный орган координации в стране всех исследований и использования их результатов для создания отечественного атомного оружия. Докладную записку готовил руководитель группы НТР разведки госбезопасности Квасников. Практически в подготовленном предложении он предвосхитил создание знаменитой лаборатории номер два Академии наук СССР. Сегодня это Институт атомной энергии имени Курчатова. Вот что предлагал разведчик Квасников – проработать вопрос о создании научно-совещательного органа при ГКО СССР из авторитетных лиц для координации, изучения и направления работ всех ученых научно-исследовательских организаций СССР, занимающихся вопросами атомной энергии урана обеспечить секретное ознакомление с материалами разведки по Урану узкого круга лиц из числа видных ученых и специалистов для оценки разведывательной информации и соответствующего ее использования. В конце 1942 года, причем в канун Сталинградской битвы, у Сталина с участием академиков Иоффе, Семенова, Хлопина, Капицы было принято решение о создании Центра руководства исследованиями и экспериментальной деятельностью лаборатории номер 2 Академии наук СССР. Справка о совпадении ли? Любопытен такой факт. Военная операция по контрнаступлению под Сталинградом и проект по созданию в СССР атомного оружия имели одно кодовое название – операция «Уран». Совпадение? Едва ли. Незадолго до начала Сталинградской битвы академики Вернадский и Иофе смогли окончательно убедить советское руководство в реальности создания в Советском Союзе атомной бомбы, замысел, техническое решение, экономические возможности. Правда, у Сталина к этому времени на столе были донесения советских разведчиков о работах над атомным оружием в Англии, США и Третьем Рейхе. Получается, что Операция «Уран» под Сталинградом оказалась осмысленным прологом к атомному урану. Сталинград сыграл в создании атомного оружия судьбоносную роль. Победа на фронте обуславливалась экономической победой в тылу страны. Дело в том, что возросшая мощь военной промышленности позволила 19 ноября 1942 года этот день стал днем артиллерии, как говорили тогда сталинской, задействовать в первые дни наступления 15 тысяч орудий, которые в кратчайший срок обрушены на фашистские войска 15 тысяч тонн взрывчатого вещества. Как потом выяснилось, это было по общей мощности больше, чем атомная бомба над Хиросимой. В ученой среде создателей отечественной атомной бомбы бытует то ли миф, то ли правда о том, что именно этот аргумент, Мощность артиллерийских залпов при подготовке этого сражения в сравнении с атомной бомбой оказался последним аргументом в принятии Сталиным нужного решения. Так или иначе, но в марте 1943 года лаборатория номер два заработала. Поражение технической мощи Германии в битве за Сталинград привело к тому факту, что Гитлер запретил работы по созданию собственного атомного оружия, столь велики были потери в этом сражении, а лишних средств, сообщала наша разведка, для создания эфемерного оружия возмездия в Третьем Рейхе не было. Совершенно секретные материалы советской разведки, полученные агентурным путем из Англии и приложенные к записке, сыграли свою роль при выборе Сталином решения начать или не начать в Союзе работы по созданию отечественной атомной бомбы. По рекомендации академика ИОФа и президента Академии наук СССР Вернадского, программу возглавил академик Курчатов. По линии разведки, ответственным за обеспечение секретности работы с материалами и реализации разведывательных данных стал Квасников. А ведь еще в сентябре 1941 года, работая с дальним предвидением и упреждая ситуацию, группа НТР сформулировала разведывательное задание по работе на атомном направлении и активно начала действовать в нескольких странах на разведывательном поле. Это означало определить круг стран, ведущих практические работы по созданию атомного оружия, информировать центр о содержании таких работ, через агентурные возможности приобретать источники научно-технической информации способные обеспечить создание атомного оружия в СССР. Ориентировка поступила в резидентуры Англии, США, в Швецию и третьи страны, работающие по Германии. Особое внимание уделялось лондонской резидентуре, где начала действовать, казалось бы, стихийно возникшая научно-техническая линия в лице инженера Барковского. По этой линии, уже начала поступать нужная по теме информация от источников уже существующей агентурной сети, включая агентов из числа Кембриджской пятерки. Но в дни, когда немцы стояли у ворот Москвы, добывание секретов по атомному оружию не виделось в числе приоритетов разведки. Нужны были сведения по Советско-германскому фронту, а по линии НТР информация для усиления немедленной боеспособности Красной Армии. Ориентировка центра по теме была направлена в США в конце 1941 года, но ощутимых результатов резидентурам в этой стране долгое время не удавалось получить. Причины были весьма веские. Нужно было преодолеть прочную стену секретности, созданную американскими спецслужбами вокруг ученых, инженеров, техников и рабочих, сосредоточенных в центре создания атомной бомбы в Лос-Аламосе а пока наши резидентуры в США, Нью-Йоркская, Вашингтонская и Сан-Франциская, не знали, что американские ученые накопили множество данных о реальной возможности создания принципиально нового оружия, атомного. Сциллард, Опенгеймер и другие. Сведения из-за стены секретности. Они стали поступать. Летом 1942 года ученый-атомщик, инициативно вышел на Амторг и передал сверхсекретные сведения о начале разработок в Америке супероружия. В это же время информацию по теме получил молодой разведчик Александр Феклисов, но уже по линии источника НТР. Тем же летом инженер-химик из закупочной комиссии при Амторге свел наших разведчиков с руководителем группы американских инженеров, возводивших опытный завод для выработки урана-235, на котором отрабатывалась практическая технология. Поэтому к началу активной работы атомной лаборатории номер 2 информация от НТР, ее докладывал академику Курчатову Квасников, оценивалась довольно высоко. Руководитель советского проекта «Уран» Игорь Курчатов С первых дней признавал, сколь полезны данные разведки. Указывают на технические возможность решения всей проблемы значительно в более короткие сроки, чем думают наши ученые, незнакомые с ходом работ по этой проблеме за границей. И ученые, имеющие доступ к материалам разведки, отмечали, вклад разведки неоспорим, многих тупиков и ошибок удалось избежать. Такого же мнения придерживался академик Йоффе. Получаемая нами информация всегда оказывалась точной и, большей частью, всегда полной. Наличие такой информации на много месяцев сокращает объем нашей работы и облегчает выбор направлений, освобождает от длительных поисков. Я не встречал пока ни одного ложного указания. Конечно, об этих столь греющих душу оценках Барковский узнал лишь после приезда из Лондона, после войны. В середине 1943 года, в связи с расширением круга работы разведки госбезопасности, ГКО принял решение отвести ей роль главной организации по разведыванию проблемы создания атомного оружия, и военную разведку обязали передать в НКГБ агентуру, работающую по операции «Энормос». Быстрый рост объема информации по теме, поступавшей из резидентур НКГБ в Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, Мехико и Оттавы, руководители Горский, Хейфиц, Зарубин, Василевский, Павловский и от военных коллег, побудил сделать добывание атомных секретов одной из приоритетных задач госбезопасности. Из лондонской резидентуры настойчиво сообщали, что в мае 1941 года когда была доказана возможность создания атомного оружия, британское правительство приняло программу работы над его изготовлением. А о практической стороне дела источники Барковского говорили следующее. В программу входили четыре независимые исследовательские группы. В одной из них, Бирмингемской, лидирующую позицию занимал физик-теоретик Клаус Фукс. Он был немецким физиком, коммунистом по убеждениям, бежавшим от гитлеровского режима в Англию. В Лондоне Фукс установил контакт с советской разведкой, а затем был приглашен главой американского атомного проекта Опенгеймером в Штаты. И только много позднее Барковский узнал в полном объеме о выдающейся роли этого физика ядерщика в создании на Западе, понимай и у нас, атомной бомбы. Слово о Фуксе. Секретная информация от Фукса начала поступать в Москву уже в конце 1941 года. Работавшие с ним военные разведчики после первого контакта сообщали, Фукс передал толстую пачку документов и конвейер заработал. За 1941-1943 годы от Фукса было получено семь весьма ценных материалов. Оценка переданных до 1943 года Советской России материалов по теме, дается в меморандуме директора ФБР в адрес президента США от 2 марта 1950 года. Фукс был арестован в результате предательства связняка 2 февраля того же года. Фукс передавал советскому агенту копии всех докладов, подготовленных им в Бирмингемском университете. Он сообщил русским, что аналогичные исследования проводятся в США и что между двумя странами сотрудничество в этой области. Вклад Фукса в реализацию английского проекта Tube Alloys был столь велик, что научный руководитель американского проекта «Манхэттен» Опенгеймер пригласил его вместе с группой коллег в Америку. Вот так случилось. Агент советской разведки попал в самое сердце проекта «Манхэттен» знаменитый атомный город Лос-Аламос. В США с февраля 1944 года, работая с Фуксом, руководил разведчик семён семёнов Твен, Анатолий Яцков, Джонни и Александр Феклисов, Калистрат. Материалы поступали к ним через агента связника. Еще одна довольно развернутая оценка ФБР о работе Фукса с советской разведкой. В апреле 1945 года В Санта-Фе передал агенту детальный доклад, который специально подготовил в Лос-Аламос, имея доступ ко всем соответствующим документам и проверяя на месте правильность проведенных им расчетов и форму. Этот второй доклад содержал полное физико-математическое описание плутониевой бомбы, которую предполагалось создать. Он передал русским чертежи бомбы, и отдельных компонентов, и сообщил все наиболее важные параметры. Это оценка нашего центра о важности, переданной в Москву секретной информации. Полученные материалы очень ценные и позволяют сэкономить 200-250 миллионов рублей и сократить сроки освоения проблемы. После суда над Фуксом, американская комиссия Конгресса по атомной энергии поручила ФБР представить ей полные тексты его признания. Проведя тщательный анализ, комиссия пришла к выводу о том, что он передал советам не только результаты НИР, но и подробные сведения по практическому созданию урановой и плутониевой бомб. По оценке американских ученых, информация Фукса помогла СССР сократить срок создания атомного оружия от 10 до 3 лет и опередить США в появлении в Советской России водородного оружия. Казалось бы, парадоксально, но факт. Прошло долгих военных четыре года, с того момента, когда проявилась инициатива научно-технической разведки в получении атомной информации. Она была немедленно воспринята к действию в Лондоне резидентом Горским и разведчиком Барковским. И после первой, второй и третьей информации по теме в Центр получила одобрение правительством. Так страна встала на рельсы создания отечественного атомного оружия. Уничтожение японских городов Хиросимой и Нагасаки американскими атомными бомбами потребовало перевода всех работ лаборатории номер два на более высокий уровень организации. В связи с этим руководитель разведки госбезопасности Павел Фитин указывал в рапорте на имя наркома НКГБ. Практическое применение американской атомной бомбы открывает новую эпоху в науке и технике и, несомненно, повлечет за собой быстрое развитие всей проблемы Энормоз. Все это ставит Энормоз на ведущее место в нашей разведывательной работе и требует неотложных мероприятий по усилению технической разведки. 20 августа 1945 года создается специальный совет по проблеме номер один и при нем научно-технический совет, а при Совете народных комиссаров СССР первое главное управление для руководства НИИ, КБ и промышленными предприятиями участниками работ по использованию атомной энергии в военных целях. Вполне правомерно можно отметить, что НТР внедрили в сознание верхов нашей страны идею появления атомного оружия в три этапа. Во-первых, накопление сведений в группе НТР. Во-вторых, доведение сведений до компетентных лиц. И, в-третьих, Информация НТР стала играть свою практическую роль с момента создания и начала работ лаборатории номер два, а признание значимости первых разведывательных сведений, с которыми ознакомился Игорь Васильевич Курчатов, ее руководитель, состояло в следующем. «Проведенное мной рассмотрение материалов показало, что получение его имеет громадное, неоценимое значение для нашего государства и науки». Получение материалов заставило нас по многим вопросам пересмотреть свои взгляды и установить три новых для советской физики направления работы это первая объемная информация от разведки предоставленная ученым имела пороговое значение ибо способствовала оптимизации создания собственного атомного оружия еще в апреле Курчатову пришли сведения о методе формирования критической массы атомного заряда Его оценка. Работу над этим методом еще только начинаем, ввиду того, что исследования у нас еще не продвинулись, в информации содержится ценный материал. Сли положительные отзывы и на последующие материалы. Это воодушевляло разведчиков и их агентуру, которые рисковали ради решения этой важной задачи, как создание советского атомного оружия вместе с учеными и коллегами. Думая об обеспечении страны атомным оружием, разведка понимала, что для этого требовались не только разработка конструкции самой атомной бомбы, но и создание принципиально нового и необычного оборудования, сложных технологических процессов, спецматериалов с уникальными свойствами. Ведь Англии и Америке довелось пройти по этому неизведанному пути, опираясь на свой более высокий, чем в Советском Союзе, промышленный потенциал, решать те же задачи в СССР в условиях войны с Германией и более скромных возможностей было неимоверно труднее, если бы если бы в предвоенное время наша ядерная физика не достигла существенных высот в своем развитии, и если бы не существовала перспектива, воспользоваться плодами англоамериканского опыта с помощью советской научно-технической разведки. Работая на перспективу и исповедуя упреждающую тактику в интересах советской науки и техники, наша НТР за 1941-1945 годы добыла десятки тысяч листов секретной документальной информации, которая полностью ушла в дело, способствовала прогрессу ядерной физики и становлению атомной промышленности в СССР. Все, о чем говорилось выше, скрупулезно обрабатывал историограф Барковский, и он так определил место научно-технической разведки госбезопасности в создании отечественной атомной бомбы. В итоге можно сказать, что атомное оружие стало в нашей стране реальностью благодаря усилиям его непосредственных создателей и разведчиков, Все они в сферах своей деятельности, в силу понимания огромной важности для Отечества обладать новейшими средствами сдерживания ретивых недоброжелателей нашей страны, отдавали всю свою энергию знания для достижения этой цели. Атом и политика Отечественное атомное оружие сказало свое слово не только в военной области, но и приобрело политическое значение, ведь с помощью нашей разведки Для советского правительства не было секретом, что по мере явного приближения конца войны с фашизмом, американские военные и политические эксперты все настойчивее подчеркивали необходимость для США взять на себя руководство остальным миром и, естественно, на американский лад. известно высказывание 22 июня 1941 года, будущего первого послевоенного американского президента Гарри Трумэна, о том, кому нужно помогать в случае успехов на советско-германском фронте. Менее известна его угроза в отношении Советской России уже в качестве президента США. Если бомба взорвется, а это так и будет, то у меня появится хорошая дубинка для этих русских. В этой фразе суть долговременной политики США против СССР с позиции силы и, как показало время, против новой России, а точнее против российской государственности в принципе. И вот март 1946 года, пресловутая фултонская речь Черчилля, положившая формально началу холодной войны. Это было не просто мнение отставного премьера и колеблющегося в тревожное время союзника Сталина по Второй мировой войне, а англо-американская речь с претензией на противостояние двух военно-политических систем с сохранением западной монополии на ядерное оружие у американской военно политической элиты сформировалось твердое убеждение в том что монополия на атомное оружие позволит диктовать мировому сообществу американские условия и основывалось оно на уверенности в длительном отставании ссср в деле создания собственного атомного оружия предсказания с отставанием в этой области простирались от пяти до двадцати лет В декабре 1945 года УСС, Управление стратегических служб, американская разведка, констатировала, что обладание атомным оружием дает США возможность проявлять, во-первых, упреждающие инициативы, концепция первого удара, во-вторых, опасность атомного нападения на США может быть устранена опережающим противника созданием средств защиты от него. Зарождающаяся идея стратегической оборонной инициативы. В-третьих, Советский Союз должен быть лишен возможности получить информацию об атомном оружии как форму содействия развитию его военного потенциала. В-четвертых, обеспечение баланса сил в свою пользу является для США фактором сдерживания потенциальных противников. Угроза лишить советскую сторону возможности добраться до секретов об атомной бомбе, в-третьих, Нашей разведкой не может быть принята. Дело в том, что ОСС объявила приоритетной задачей американского разведсообщества добывание информации о советских атомных исследованиях 1946. Затем последовал доклад президенту США о том, что атомная бомба ожидается в СССР не ранее 1950 53 годов. За такое предсказание директор ОСС ЦРУ был смещен со своего поста. Новый директор ЦРУ Ален Далес обещал узнать и предупредить Белый дом о появлении у СССР атомной бомбы, не узнал. И потому испытание советской отечественной атомной бомбы 29 августа 1949 года явилось для США полной неожиданностью и серьезным ударом по планам американской атомной элиты нацеленной на мировое доминирование. А ведь работа союзников в рамках проекта «Манхэттен» велась в атмосфере величайшей секретности. Как говорил руководитель проекта генерал Грофс, сохранить в тайне от русских наши открытия и детали наших проектов и заводов. Стена секретности оказалась весьма эффективной, и ни одной разведке не удалось проникнуть за ее пределы, кроме советской. Знал бы генерал гровс что в момент его пожелания сохранить тайне от русских атомные секреты, к 1944 году только Нью-Йоркская резидентура располагала более чем десятком источников информации из числа сотрудников в главных атомных объектах Америки. И что же в СССР? Руководитель советского атомного проекта «Уран» не раз оценивал весьма положительно вклад разведчиков в создание отечественной атомной бомбы. И это справедливо, ибо добывание, сама идея, подход к решению, тактика, использование разведчиков и агентов, организация связи с источниками и многое другое, говорит об уникальности решаемой проблемы. Поэтому и в нашей стране и за рубежом атомная разведка советов, считается самым значительным достижением отечественной научно-технической разведки в годы Великой Отечественной войны, даже шире Второй мировой. Но лишь в 1995-96 годах чекисты-разведчики, военную пору взломавшие стену секретности в Англии и США вокруг атомных проектов Tube Alloys и Манхэттен, Леонид Романович Квасников, Владимир Борисович Барковский, Александр семёнович Феклисов, Анатолий Антонович Яцков были удостоены звания Героев Российской Федерации, причем первый и последний из этого почетного списка посмертно. Эту высокую награду получили и спецагенты-интернационалисты Моррис и Леонтино Коэны, отважные связные в этой многолетней эпопее по проникновению в тайны создания атомного и нового ядерного оружия на Западе, после Великой Отечественной войны Подводя итог работе советской внешней разведки и ее научно-технического направления, следует особо подчеркнуть тот факт, что она не только привлекла внимание руководства страны к проблеме создания на Западе атомного оружия. Наша разведка упредила ситуацию в СССР и инициировала проведение подобных работ, без преувеличения открыв эру атомного века в нашем отечестве. Зная не понаслышке, что такое атомная бомба и проблема создания ракетно-ядерного щита, академик Евгений Велихов с государственных позиций отмечает 1999 Мы, благодаря работам над ядерным оружием, сумели развить нашу науку, сделать ее достижения конкурентоспособными на международном рынке. Без атомной бомбы мы были бы второстепенной державой. По признанию специалистов, ученых-атомщиков с опорой на разведданные, удалось избежать тупиковых направлений в разработке атомного оружия и сделать отечественную атомную бомбу в более короткие сроки, чем США. Там на это потребовалось 4 года и было израсходовано 5 миллиардов долларов. Как отмечал один из создателей отечественной атомной бомбы, академик Харитон, В интервью газете «Известия» в декабре 1992 года лишь первый советский атомный заряд был изготовлен по американскому образцу. По словам академика, когда вручались высокие правительственные награды участникам советского атомного проекта, удовлетворенный тем, что американская монополия в этой области более не существует, Сталин заметил, «Если бы мы опоздали на один-полтора года, то, наверное, испытали бы этот заряд на себе. В том, что американский атомный заряд не достиг советской России, это заслуга советских ученых, специалистов и разведчиков. И среди них имеется весомая доля разведчика Дэна Владимира Борисовича Барковского.